Эпилог. Десять лет спустя я вышла из экипажа и посильнее натянула широкий капюшон. Не хочу, чтобы кто-то увидел хотя бы часть моего лица. Высокое громоздкое здание самой престижной ресторации столицы встречает меня очень тихо. Никто не знает, что прибыла повелительница тьмы. Никто, кроме того человека, с которым я сегодня встречусь. Отдав плащ слуге, я прошла в заранее заказанный кабинет. Отдельное купе, отгороженное от остального зала плотными занавесами, ну и различными антипрослушивающими заклинаниями. Конечно же, я знаю, что он уже ждет меня там, и чем ближе подхожу к кабинету, тем сильнее волнуюсь. Но вот занавесть приоткрылась, и на моих губах расплылась улыбка. — Влад! — выдохнула я, садясь напротив старинного друга. — Невозможно оторвать от него взгляд. — Как же ты изменился! — — воскликнула я, разглядывая этого взрослого, подкачанного, важного мужчину. «И где тот задохлик, с которым мы три года занимались мелким воровством, то время теперь кажется бесконечно далеким? А ты совсем не изменилась!» — улыбнулся мне Влад, сверкающий белоснежной улыбкой. Он отрастил короткую бороду, возмужал, даже взгляд стал более твердым и уверенным, но все с той же искоркой в глубине. «Все такая же нежная и сияющая!» Сделал комплимент он, и я смутилась. «Твой муж знает о том, что я здесь?» Осторожно поинтересовался Влад. «Нет!» — покачала головой я. Блейд думает, что ты на южных островах». С тех пор, как Влад сбежал из темницы повелителя тьмы, Блейден ищет его по всему миру. Ему поступают противоречивые доклады. То Влада видели на востоке, то на севере. Я всегда подозревала, что мой друг сам дезориентирует тех, кто за ним охотится, а о его настоящем местонахождении не знает никто. Вот и теперь он сидит в самом сердце столицы темных земель. Но об этом знаю только я. Ты счастлива? — осторожно спросил Влад, вперившись взглядом в мое лицо. — Как никогда, — ответила я от чистого сердца. — А ты? Жалею, что не сбежала от цвета раньше. В его улыбке промелькнула грусть. «Я делаю артефакты и продаю их по всему миру», — гордо заявил он. «Я слышала», — кивнула я. «Твой почерк я всегда узнаю. Твои творения уникальны. Блейден покупает твои изделия для своей разведки, но так и не смог выйти на твой след». «Как твои дети?» — вдруг спросил Влад. «Оказывается, все это время он следил за моей жизнью». «Хорошо», — ответила я. «Нам принесли ужин». Старшего сына Блейден готовит для трона, а младшие дочери во всем подражают брату. Он учит их драться, а Блея это злит. Он уверен, что девочки должны учиться танцам и истории, а не махать мечом и швыряться боевыми заклинаниями, — рассмеялась я. — Они не знают, что творила их мама в юности, — улыбнулся мне Влад. — В тебя пошли такие же боевые. — А ты не женился? Детей нет? — осторожно уточнила я. Не хотелось бы задеть Влад за больное, но мне и правда интересно, как складывается его семейная судьба. «Нет», — равнодушно бросил Влад. «Какие-то женщины появляются, но все не то», — вздохнул он и бросил на меня странный короткий взгляд, истолковать который я не смогла. «Я решил посвятить себя работе над артефактами. Думаю, это моя судьба. Ты не пытался попасть на землю?» Перевела тему я. Твои родители улетели из России и живут за границей. Может, стоит послать им весточку, дать знать, что ты жив? Нет, твердо ответил Влад и нахмурился. Кстати, передавай привет тете Марине. Как она? Оживился друг. Говорить о моей маме ему гораздо приятнее, чем о себе или своих родителях. Вышла замуж. Сквозь зубы процедила я. Разве ты не слышал об этом? Влад довольно хрюкнул. «Я думал, это политический ход», — признался он. «Знаешь, иногда люди в возрасте заключают формальные браки, чтобы объединить земли, добиться привилегий для взрослых детей. Разве у них не тот случай?» «Нет, мама вышла за Аркангаса по большой любви», — проворчала я, всем своим хмурым видом выражая отношение к этому союзу. «Вроде бы я уже не маленькая девочка, но принять мамин брак оказалось для меня невероятно сложно. Она ведь даже...» Никогда не знакомила меня с мужчинами, с которыми встречалась там, на земле. А тут, через несколько месяцев после перемещения в новый мир, Аркангас попросил ее руки. И самое главное, она согласилась. Вот так сразу. Без раздумий. Ты этим недовольна? Хитро рассмеялся Влад. Весело ему, видите ли. Я счастлива. Расплылась я в приторной улыбке. За столько лет так и не привыкла к своему новому отчему «Ничего не могу поделать с детской глупой обидой, будто Арк забрал у меня маму. Мы проводим с ней много времени, она обожает своих внуков, но стоит ей уехать куда-то со своим мужем, как меня одолевает ревность. Я борюсь с этим, но пока безуспешно». «Я тоже рад, что ты встретилась с мамой», — кивнул Влад. «Ты мечтала об этом. Блейден поступил мудро, сделав тебе такой подарок после свадьбы. Ты ведь многое простила ему после этого». «А мне есть за что прощать его?» Нервно хихикнула я. Влад едва заметно покачал головой. «Ладно, не будем об этом», – махнул рукой он, не желая продолжать неприятную тему. «Расскажи мне о своей жизни. Я читаю газеты, но это же совсем не то», – попросил Влад. «Я рассказала о рождении детей, о покушениях, которые происходят регулярно, о том, как блейден стремится защитить меня и детей» а еще о том, как важно иметь вокруг себя верных людей. «Знаешь, Блей оказался таким талантливым самодержцем, что я диву даюсь, как он умудряется все держать в своем кулаке», подытожила я. «Если бы не его твердость и профессионализм, я и наши дети давно были бы мертвы. Он удивительный» призналась я и осеклась. Что-то я слишком разоткровенничалась с Владом. Да, как управленец он талантлив. Неожиданно согласился со мной друг. Но как мужчина, идиот, беззлобно поддел меня он. Почему? Не поняла шутки я. Потому что его жена сбегает из дворца, а он даже не подозревает об этом. Сокнул языком Влад. Кстати, как тебе это удалось? Пф! Фыркнула я, молча продемонстрировав небольшой круглый артефакт. «А сам как думаешь?» – рассмеялась я. «Давно я его не видел!» – Влад взял и взвесил на ладони. «Это тот самый артефакт, который я дал тебе перед свадьбой!» – припомнил он. «Да, эта штука отводит глаза!» – улыбнулась я. «У меня осталось еще много твоих подарков!» После того, как Блейден обыскал особняк света вдоль и поперек, он изъял все, что смог найти. Часть артефактов я утащила в свою копилку, – подмигнула другу. «Я буду рад сделать для тебя новые!» «Гораздо более совершенный!» – вот так просто предложил Влад. «Будто ему ничего не стоит подарить мне высококачественное магическое изделие. Учитывая, что его игрушки продают на черном рынке за баснословные деньги, предложение невероятно щедрое». «Я даже не...» – замялась я, но он перебил. «Спроси у Блейдена, что ему нужно». «Что?» – растерялась я. «Если он узнает, что я тайно общаюсь с тобой, то...» «Ты боишься мужа?» — вновь перебил он. «Нет!» — заверила его я, округлив глаза. «Просто не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня. Я встретилась с тобой не для того, чтобы клянчить артефакты, просто пообщаться. Ты же все эти годы не выходил на связь. Я затараторила, испугавшись, что Влад подумал, будто я пришла сюда запрашивать у него что-то. Я просто хотела увидеть тебя и убедиться, что ты жив и здоров!» Вздохнула я. «Спасибо тебе, Вика!» улыбнулся он. «За все эти годы никто не спрашивал о моей жизни. Всех интересовали только артефакты». Грустно вздохнул Влад, и мне стало ужасно жалко друга. «У меня семья, дети, а он — одинокий волк. У тебя нет даже девушки?» — уточнила я. «Я завел кота», — равнодушно бросил Влад. «Кот вместо девушки?» Интересная расстановка приоритетов. Думаю, пора положить конец этому молчанию. Передай своему мужу, что если он не будет пытаться поймать меня, то я изготовлю то, что ему так нужно. Поверь, он поймет. Влад ясно дал понять, что в курсе дел Блейдена и его политической ситуации. «Хорошо, передам», — согласилась я, чувствуя себя глупо. Хотела избежать разговора о делах, а вышла совсем наоборот. Я ему о своих детях, а Влад, оказывается, собрался через меня общаться с Блейденом. Видимо, поэтому и вышел на связь после стольких лет молчания. «А что ему нужно?» — Влад усмехнулся. «Он тебе не сказал? У повелителей тьмы проблемы на восточных границах», — просветил меня друг. Ему требуется много мощных боевых артефактов. Я думаю, мы сможем договориться. Он должен понять, что ему нужна моя помощь. Я ощутила горечь от этой встречи. Летела сюда, чтобы увидеть друга. Скрыла все от Блейдена. Думала, что мы с Владом поболтаем по-дружески, как раньше. Но наш разговор больше напоминает деловое общение. Да и сам Влад уже не тот. Нет больше той наивности в глазах. Черты лица заострились. Он вырос, стал взрослым, прагматичным мужчиной. Поболтав еще немного, мы распрощались. «Поговори с Блейденом сегодня и свяжись со мной завтра», — напомнил Влад. Я накинула на голову капюшон широкого плаща и спрятала от всего мира свое лицо. «Хорошо», — улыбнулась я другу детства. «Теперь между нами пропасть. Влад стал совсем другим человеком, которого я не могу ассоциировать» с тем умным, светлым мальчиком, которым он был в юности. Выйдя из ресторации, я явственно ощутила, что хочу домой, к детям, к Блейдену, к нашему тихому семейному счастью. Карета распахнула дверцу, но прежде чем залезть в экипаж, я обернулась. Ничего не чувствую, кроме желания поскорее уехать отсюда. Думаю, именно этим вечером я окончательно отпустила свое прошлое. Нужно жить сегодняшним днем в котором у меня есть самые дорогие сердцу люди, моя семья. Вернувшись во дворец, я прошла через черный ход и направилась прямиком в детскую. Перед тем, как войти в нее, сняла плащ и постаралась придать своему виду такой вид, будто я только что вернулась из сада. «Здравствуйте, мои дорогие!» с улыбкой произнесла я, входя внутрь. Гам детских голосов сразу оборвался. До моего появления они весело играли втроем, таская бедного цербера за усы и хвост. Тарх — прекрасная нянька и игрушка для наследников рода тьмы. «Мама!» — отахвизг мне заложила уши. Трое детей повисли на мне, покрывая поцелуями лицо, руки и вообще все, до чего смогли дотянуться. «Задушите!» — выдавила я. «Выдержать на себе их вес уже не так-то просто. Рассказывайте, чем занимались?» — спросила я, чтобы отвлечься. И так ясно, что они играли. Мне вдруг стало некомфортно. Подняв голову, я натолкнулась на внимательный взгляд Цербера. «Что-то мне подсказывает, что эта нянька все знает о моих тайных похождениях». Но вслух он ничего не сказал. Дети носились вокруг меня, что-то рассказывали наперебой, пока я с ужасом не заметила, что время близится к полуночи. «Вы? Почему еще не в постелях?» — воскликнула я, поразившись своей невнимательности. «Церб, ты куда смотришь? «Простите, моя прекрасная повелительница!» Мурлыкнул Тарх. «Они так ждали вашего возвращения, что мне не хватает смелости вновь разлучить детей с матерью». Прозрачный намек на то, что нехорошо мне было оставлять их и уезжать из дворца. «Мама!» — обратилась ко мне младшая дочь, Анабель ей всего четыре года. «А почему Цербер всегда называет тебя прекрасной повелительницей, а меня просто миледи? Я не прекрасная?» Спросила она и наивно похлопала глазками. Прекрасная моя куколка, объяснила я и взяла ребенка на руки. Просто Цербер старый и подслеповатый. Вот и не видит твоей красоты, произнесла я. И малышка рассмеялась. «Он видит, что ты маленького роста. Вот и говорит первое, что приходит в голову. Миледи, не злись на него. Он уже старенький. Я поцеловала ребенка в лоб. Надеюсь, вы не обо мне говорите». Неожиданно прозвучал голос Блейдена над духом Я вздрогнула. «Когда он только успел так незаметно подкрасться?» «Папа!» Радостно воскликнула Бэль и потянула к нему ручки. Блей взял на руки младшую дочь и сразу получил от нее поцелуй. «Вы почему еще не спите?» Он обвел строгим взглядом всю троицу, и те сразу направились по своим комнатам. Отца не слушаются, а мои слова можно слушать в полухо. «Быстро в постели, чтобы через десять минут вы почистили зубы и уже лежали в своих постелях. Папа умеет быть строгим, когда это нужно». Вот только, несмотря ни на что, она Анабель смотрит на отца обожающим взглядом. «Хорошо, папочка, только не ругайся», — произнесла малышка и вновь поцеловала отца в щеку. Он не смог сдержать улыбки, но вслух ничего не сказал. Через пятнадцать минут все дети уже спали. Церп ушел, и мы остались друг с другом наедине. «Как же я скучал по тебе», — прошептал Блейден, и, крепко прижав меня к себе, поцеловал в губы. «В одном...» «В этом действии оказалось столько же страсти, сколько и тогда, десять лет назад. Нам нужно серьезно поговорить», – вздохнула я. «Давай завтра», – скривился Блей как ребенок, который не хочет делать уроки. «Я чертовски устал сегодня». «Это важно», – попыталась намекнуть я. «Нет», – пискнул Блей, рожал руки и буквально сбежал от меня в ванную. Пробыв там около пяти минут, он вылетел оттуда и прыгнул прямо в нашу кровать. «Я сплю», – Демонстративно прикрыв глаза, заявил повелитель тьмы Блэй не выдержала я. Он как ребенок. Честное слово, ответом мне был протяжный храп. Как же тяжело с четырьмя детьми, пробурчала я и тоже пошла готовиться ко сну. Иногда Блейден просто невыносим. Удивительно, как наш брак держится столько лет. Иногда мне хочется его придушить, затем поцеловать, а в следующую минуту сбежать от него. Спокойной ночи, нарочито громко произнесла я, ложась в постель. Знаю ведь, что он не спит. И тебе, ответил Блейден, перестав притворяться. Цирк какой-то, а не семейная жизнь. Конец.